Подарок. Отца Димку увидел на скамейке у входа в театр. На нём был серый костюм и шляпа, совсем новая, с необмятым верхом. Отец сидел, держа в руке сигарету, закинув ногу на ногу, смотрел, улыбаясь на Димку, и по углам рта сияли две золотые коронки. "Точно, как в аптеке", сказал он и выставил Димке на обозрение голубовато-тёмный, как зрачок лошади, сегерплат электронных часов. Одлинно макошечке рядом с числом 14:58, сменяя одно другую, мгновенно возникали желтоватые цифры секунд. Дав вдоволь наглядеться на часы, отец пощёлкал по массивному металлическому корпусу желтоватым ногтем. Высший класс машина. Ходи год и не проверяй. В кино хочешь? Индийская картина. Говорят, песни, танцы и слёзы. Про любовь, без интереса спросил Димка. Ещё и стреляют, видишь? Фёдор Николаевич показал на огромный рекламный щит: пистолет за поясом. Тогда пошли. Как раз в 15 начала. Журнал можно и не смотреть. Пока стояли тёмные портьеры, за которые слышалась громкая музыка, отец ощупал мускулы на руках сына. Здоровый стал. В меня. Как живёшь? Нормально? Живём, хлеб жуём. Димки и Ирта можно было не открывать, отец сам за него отвечал. Хоть бы в зал скорее постили, подумал Димка. Через минуту шторы отдёрнули, и они заняли свои места. Стреляли в картине мало, зато от песен и танцев Димка просто устал. А вот девушка, сидевшая по левую сторону от него, то и дело подносила платочек к глазам. И Димка плохо следил за тем, что происходит на экране. Никак не могу взять в толк, от чего девушка вытирает слёзы и от чего плачет та на экране с огромными чёрными глазами, которая лишь недавно веселилась, и тонким вежливым голосом пела свои длинные песни. Димка от души обрадовался, когда дали свет. И отцу фильм не понравился. "Сказка, надеваю шляпу", сказал он, лишь главную исполнительницу похвалил. Огненная женщина, оказавшись на улице, Фёдор Николаевич посмотрел на свою высшего класса машину и помолкал языком. Где бы нам? Он стал оглядываться по сторонам и скоро нашёл, что искал. На первом этаже сиреневого дома с буквами наверху "Летайте самолётами это выгодно и надёжно" помещалось кафе. Не совсем то, поморщил он круглые и сочные, как у Димки, губы. Ну, добрые люди выручат не бось, найдут. В кафе он снял шляпу, накинул ее на штервешлке, стоявшей в углу небольшого зала с десятком столиков, и сказал: "Садись, капитан, бросай якорь. Времени, электронные свои часы он видно, купил недавно, снова с удовольствием отдёрнул рукав серого пиджака. Для сердечной беседы времени у нас 40 минут. Что смотришь на меня? Сивый стал?" Он пригладил рукой густые, тоже как у Димки, волосы. Летят годочки на будущую зиму сороковку встречу, но мы ещё. Отец встряпенулся, поставил перед собой твёрдые кулаки. Отражённые в вишнёвой полировке стола, кулаки выглядели солидно, и он добавил: "Ещё кое-что можем". На добрых людей отец ненапрасно надеялся. Подошла девушка в кружевной наколке на волосах, вежливо справилась. Что желаете? Вот этому капитану, взглянув в меню, сказал Фёдор Николаевич, порцию мороженого с вареньем, а мне кофейку и чего-нибудь в него добавить, сделаете. А чего же добавим? По чего добавить? спросил Димка, когда девushka с наколкой отошла. Конечку, капитан, всего лишь конечку. Он в цене, конечно, однако располагаем. И отец похлопал себя по нагрудному карману. Живу не тожу, с маслом хлебушек жую. С этим в порядке. А вот взгляд его затуманился. Отец посмотрел на Димку. Ну, сынок, поговорим маму, чтобы всё у нас по-человечески было, как у добрых людей положено, чтоб я при сыне состоял. А ты бы, понятное дело, при законному отце уговорим. Вы же развелись, сказал Димка. Долгое ледело. Опять распишемся. Ещё раз свадьбу сыграем. Ведь если за 6 лет не вышла замуж, значит, не уж то не уговорим вдвоём-то. Ну, ты сама-то как? Димка пожал плечами. И а что? Мама, такую бы свадьбу сыграли. Подарки само собой. Я вот принёс тебе сегодня. Отец запустил руку в карман, не в тот, по которому хлопал, в другой и вынул Димка подумал: "Записная книжка". Но это была не книжка. Фёдор Николаевич с лёгким хилочком отжал запорную кнопку и, предав лицу значительное выражение, вытащил из футляра счётную машинку с набором маленьких клавиш-пуговок и окошком сверху. "Ого", сказал Димка. "Электроника". Отец поднял вверх палец с жёлтым ногтем. "Весь мир на ней держится". А можно чего-нибудь посчитать? спросил Димка. Да что угодно, отец посмотрел в меню. Мороженое с вареньем 37. Нажимаем. Кофе, про конец не сказано. Допустим, 77. Нажимаем, складываем. Что наверху? Руб 14. Как в аптеке. Понял? И вся высшая математика. Ух ты, восхитился Димка. Он мороженое, политое вареньем, ел, не замечая вкуса. Всё глядел на машинку и время от времени осторожно тыкал пальцем в кнопки, каждый раз поражаясь, с какой быстротой выдаёт машинка огненными цифрами самый невероятный по сложности результат. И в школу можно брать, радостно сказал он. А как же, поддержал отец. Первым отличником станешь. Другие ещё пример в тетрадке не написали. А у тебя ответ готов. Когда пришло время рассчитаться за кофе и мороженое, Фёдор Николаевич с улыбкой показал на машину. Итог подбит с точностью до копейки. Он сунул бумажку в карман официантки и сказал: "Сдачи не нужно, благодарим". "И вам спасибо", улыбнулась та. "Приходите ещё". Отец надел шляпу и, затолкав машинку в футляр, подолг Димке. Владей, и отца помни. До остановки меня проводишь. Они вышли на улицу, и Димка, поглядев на уверенно шагавшего отца, вздохнул, потрогав в кармане дорогой подарок. Спросить или не спросить? Скоро подойдут к остановке, и но Димку не это больше смущало, как обратиться к отцу. На языке вертелось: "Пап, а скажи". Вертелось, да не выговаривалось. И он Рунофат Зараку гневко произнёс: "А это, ты откуда столько денег берёшь? Работа такая. Работа, как всякая работа", усмехнулся отец. "Была бы голова до да руке. Зарабатываю я, Дима, прилично, не обижаюсь". "А чего ты делаешь?" "Дело не хитрое, телеграммы разношу. 3-4 часа работы. Да и то не каждый день". "И сколько платят?" "Ну, "Знаете, с маслом не пожуёшь, подрабатываю". "Чего-то юлит", подумал Димка. "Может, ворует? А в милицию за это не заберут?" решившись, спросил он. "Нет", качнул головой Фёдор Николаевич. "С этим в порядке". Потом, видимо, решив, что разговор слишком серьёзен, поискал глазами укромное место, увидел за углом дома, на дворике, бельё на верёвке, качели на двух столбах и свернул туда. И лавочка нашлась. Смахнул с неё песок, присел. "Видишь, ногти жёлтые", показал он руку. "От чего думаешь? От курива? Нет, от воды. Червяк есть такой, трубочник, в нитку тощийной живёт в ручье". "А ручей? По нём не напьёшься. Грязь, нефть. Вот и мой трубочника, муталя тоже мою. Работа, конечно, была это почище. Ну, как говорится, всякий труд почтётен. Зато и деньги беру хорошие. Лучший корм для рыбок. А ещё чёрных телескопов стал разводить. Редкая рыбка, в большом почёте у любителей. Но выращивать трудно, капризное дело: икра, мальки, температура, вода особая. А потом выкормить. Ну, когда уж выкормишь, доведёшь до товарной кондиции это деньги. Отец посмотрел на часы, усмехнулся. А время тоже деньги. Пора мне, Дима. Я видел на доме было написано: "Летайте самолётами. Надо спешить". А ты? Будет случай. Скажи обо мне хорошее слово маме. Глядишь, всё у нас и пойдёт ладом. Долго ей быть одной. Ну глупый я был, может. Чего не так делал? Теперь помнил. Не пью. Какого ещё принца ей надо? Не всем же работать в газете. А часы тебе нравятся? неожиданно спросил отец, и опять поднял рукав. Что ж, и тебе куплю такие. Парень большой. Ты в какую ходишь? В пятый перешёл. Да ну, словно начисто забыв, сколько сыну лет, сказал Фёдор Николаевич. Тогда и говорить ни о чём, куплю. На остановке автобуса отец, как взрослому мужчине, пожал Димке руку. Ты с матерью поосторожней говори. Про машинку Тоже, пожалуй, не надо пока. Сердечный привет Елене Трофимовне. Бабушка словно дожидалась этого приветта. Встретил один уз таким лицом, что он подумал: "Нет, всё равно не выпутаешь". И тебе не скажу про машинку. И не сказал, хотя бабушка про всё подробно расспрашивала и сильно удивилась, что её недавно зять ничего не подарил сыну. Мороженому угостил, в кино были, хватит. Чего ещё? Димк пожал плечами. А про то, что отец разводит аквариумных рыбок, сказал: "Чего таить, дело интересное и нужное. Не разбывал в зоомагазине, столько любителей толпится, все хотят от хороших рыбок заиметь". Елену Трофимовну занятие Фёдора Николаевича тоже одобрила. "Я ведь говорила, он поворотливый. Такие на дороге не валяются". Пустика Надежда ещё раз подумает. Потом Елена Трофимовна взяла хозяйственную сумку и взвякнула ключами. Всё ждала, когда вернёшься. За хлебом схожу, досмотрю да в молочном. Димка обрадовался, что остался один. Скорей машинку на стол и принялся всякие головоломные задачки задавать. Справляется и секунды не думает. Хорошую вещь отец подарил, а ещё часы. Ну, Но... Можно ли принимать такой дорогой подарок, если мама узнает? Что скажет? Она-то золотые часы не захотела от него брать. Смотрел Димка на чудо-машинку, радовался, но было и тревожно. Только стал думать о матери, тут она и объявилась. Длинные настойчивые телефонные гудки заставили Димку бегом побежать в переднюю. "Димочка, ты?" услышал он чёткий, взволнованный И громкий голос матери. Ему даже почудилось, что она рядом за дверью стоит. Ну как, сынок, дела? Что нового? Как в школе? Нормально. Нет, ты не уходи. Нетерпеливо сказала Надежда Сергеевна. Мне твоё нормально не нужно. Давай подробности, факты. Какие факты? А почему голос у тебя, будто лимон во рту держишь? Обокновенный голос. Случилось что-то? Ну, говори, я же слышу. Ничего не случилось. А по-русски, что вывели? Тройку. И за неё расстроился. Да не расстроился. Господи, ничего от тебя не добьёшься. Бабушка здорова? Где она? Позови. За хлебом бабушка ушла, недавно. А ты что же? Ноги в школе забыл. Почему сам не пошёл? Нет, завтра приеду, я с вами разберусь. Целую. До завтра.